Инга Решив последовать совету Димы, я выжидаю луку на катке, параллельно восстанавливая развалившийся в прошлом сезоне прыжок. Марина, явно догадываясь о моем упадническом настроении, дает мне всяческие поблажки, чего не случалось уже много лет. После каждого моего падения на лед она вежливо поясняет, чего мне не хватило для удачного приземления. А когда мне хочется сделать внеплановый перерыв, она не препятствует моему уходу в раздевалку. Вполне вероятно, что тренер уже списала меня со счетов после откровенно неудачного проката на чемпионате мира. Я всерьез задумалась о завершении карьеры, и она прекрасно об этом знает. Каждый раз, когда Марина бросает на меня фирменный изучающий взгляд, я знаю, о чем она думает в этот момент. Ей кажется, что однажды после тренировки я выйду со льда и уже больше никогда на него не вернусь. Второй вопрос, который мне часто задают журналисты. Где вы черпаете мотивацию для того, чтобы продолжать кататься даже после поражения? Похожим вопросом я задалась в день, когда мама познакомила меня с мужчиной, который вскоре стал ее вторым мужем. «Разве развод это не поражение?» «Разве потеря любви всей твоей жизни не бьет под дых так сильно, что ты едва можешь сделать вдох, не говоря уже о том, чтобы полюбить снова? Я ведь видела, как сильно родители дорожат семьей, которую создали, и как сложно им расставаться. Но после их развода мы с Мелисой целый год ходили к психологу, благодаря которому я начала замечать, как меняются наши с ней родители». И тогда я поняла, что они не были проигравшими. Они двигались вперед. Когда у меня появляется желание завершить спортивную карьеру, я думаю лишь о том, что могу упустить, если остановлюсь прямо сейчас. Какие программы не откатаю, на каких соревнованиях не побываю и какой опыт не получу. Что, если впереди меня ждет то, ради чего я трудилась все эти годы? Разминающая рядом со мной четверной прыжок Эмилия неожиданно влетает в борт, после чего жестко падает на лед. «Ты как?» – обеспокоенно уточняю я. «Кажется, нормально», – отвечает она, массируя плечо, на которое пришелся основной удар. «Уверена? Можешь встать? Я протягиваю ей руку, хотя мы уже пару лет держим дистанцию». «Да». Она принимает мою помощь и медленно, но все же поднимается на ноги. Спасибо. Это был хороший прыжок. Хвалю я ее, чего не делала с самого детства. Правда? Ожидаемо переспрашивает она. Да, классный четверной тулуп, какой должен быть у чемпионки мира. По ее прищуренным глазам я понимаю, что она сомневается в моей искренности и решаю ее успокоить. «Это не издевка, если что». «Что-то я и не думала, просто удивилась», говорит Эмилия, продолжая держаться за плечо. «Я, пожалуй, схожу в раздевалку и проверю, насколько сильно ушиблась». «Сходить с тобой?» «Предлагаю я, за что удостаиваюсь еще одного изумленного взгляда». «Не надо, но спасибо». Наблюдая за тем, как она уходит со льда, я вспоминаю, какими неразлучными мы с Эмилией были в детстве. Иногда, чтобы нас успокоить, тренеру приходилось повышать голос, но даже тогда мы продолжали заговорщицки переглядываться и хихикать, когда она отворачивалась. Все, включая Марину, были уверены, что мы перестали дружить из-за конкуренции, но это не так. Нас поссорили не ее успехи а то, как она относится к неудачам других. Будь я на месте Эмилии, выигравшей столько серьезных стартов, мне бы и в голову не пришло делать замечания тем, кто проиграл, но она считала иначе. Каждый раз, слыша от нее так называемый «дружеский совет», я будто снова оказывалась на соревнованиях, где она стоит на пьедестале с золотой медалью на шее, пока мне приходится принять очередную неудачу. И хотя в мои планы никогда не входила вражда, она возникла сама собой. Теперь же, вспоминая слова Эмилии перед чемпионатом мира о необходимости упростить контент моей произвольной программы, я жалею, что не прислушалась к ее совету и не убедила тренера убрать второй четверной прыжок, из-за которого все в итоге и развалилось. Лука появляется под конец тренировки когда все мои попытки прыгнуть тройной аксель уже исчерпаны. Подъехав к ним с Мариной, я на ходу выдумываю причину, чтобы поговорить с ним наедине. У меня появилась одна идея, но мне нужно срочно посоветоваться с Лукой, чтобы понять, стоит ли так рисковать. «Ну, Инга, умеешь-то заинтриговать», — ухмыляется тренер. «Поговорите, а я пока схожу, проверю Эмилию». «Что с ней?» Мгновенно спрашиваю я. Надеюсь, что ничего страшного. Она как раз должна выйти от врача. Ясно. Как только Марина уходит, Лука резко меняется в лице. Из доброжелательного парня с красивой мечтой стать лучшим в мире хореографом-постановщиком в раздраженного бывшего, не желающего обсуждать наши тайные отношения. Говори, давай, что тебе нужно на самом деле. Несмотря на то, что на катке осталась только младшая группа, он все равно оглядывается, будто наша связь нечто постыдное. Я хочу знать, было ли все это по-настоящему. Ты о чем? Сам знаешь. Инга, мы были вместе. Что еще ты хочешь услышать? Я просто не понимаю, почему ты так спокоен. Тебе будто совсем не жаль, что мы расстались. Ты с такой легкостью приходишь сюда и делаешь вид, что ничего не было. Из-за этого я начинаю думать, что для тебя наши отношения были лишь временным развлечением. Разве я дал повод так считать? Раздражение в его голосе сменяется удивлением. Ну, да. Инга, я не врал, когда сказал, что ты вскружила мне голову. Во время сборов и после них ты занимала все мои мысли. «Во время тренировок я думал лишь о том, как хочу тебя увидеть, поцеловать, и ты знаешь». «Да, с трудом кивнув, я чувствую, как к щекам приливает краска». «Это не было игрой, можешь даже не сомневаться». «Тогда почему сейчас ты... что?» «Перебивает он меня. Думаешь, мне сейчас легко?» «Пожав плечами...» Я не осмеливаюсь сказать, какое мнение у меня сложилось. Я расстался с девушкой, в которую был безумно влюблен, а через пару месяцев после этого завершил карьеру, которая была смыслом моей жизни. И вот теперь я здесь, делаю вид, будто понимаю, что происходит. Хотя на самом деле это и близко не так. «Прости». Услышав растерянность в его голосе, мне становится стыдно за свои сомнения. «У тебя сейчас непростой период, но все обязательно наладится». «Спасибо, конечно, но ведь и тебе сейчас нелегко». «Он награждает меня сочувствующим взглядом». «С твоей сестрой все нормально. В новостях разные пишут про ее внезапное исчезновение». «С ней все хорошо». Быстро отвечаю я, не желая развивать эту тему. А с тобой? Жаль, что так вышло на чемпионате мира. Я правда желал тебе победы. Спасибо, но это уже в прошлом. Лучше буду думать о следующих турнирах. Хороший настрой. Но что насчет твоих программ? Ты ведь соврала, Марине? Нет у тебя никаких идей. Это грубо. Возмущаюсь я. Я говорю так, потому что знаю тебя и твои таланты, и постановка номеров — не один из них. Это мы еще посмотрим. Значит, ты не будешь катать то, что я хочу тебе поставить. Не в этом сезоне точно. Может, в следующем?» Звучит как хороший компромисс. Услышав одобрение в его голосе, я расслабляюсь и позволяю себе непринужденно улыбнуться. «Спасибо, что поговорил со мной и все объяснил. Мне это было нужно». «Нет проблем?» Он окидывает взглядом катающихся на льду детей. «Мне пора. Еще увидимся, Инга». «Обязательно», — шепотом отвечаю я. «Какая несправедливость, думаю я, что Дима не может поговорить с девушкой, которую любил, или, может, любит до сих пор?» «Будь у меня хоть какая-то информация, я бы непременно постаралась ее отыскать, чтобы он, подобно мне сейчас, обрел долгожданный покой».